Глава 4. Совместная медитация. В традиции общины было проводить совместные медитации. В тот день на рассвете все собрались на поляне. Алексею было всё это в нове. И потому особенно интересно было участвовать. Во всём, о чём ему прежде лишь немного рассказывал Рада. Благослав в новой белой рубахе вышел к людям, поклонился земным поклонам на все стороны света. Он немного постоял молча, пока вокруг в пространстве как бы сгущалась некая прозрачная тишина. Особенно поразило Алексея то, как изменился сам Благослав. он тогда проводил для всех эту медитацию из человека наделённого великой личной силой и многими знаниями он превратился на время в вещающего только от Бога в нём исчезло всё личное оно растворилось и открыло проход для божественных слов потоков нематериального света огня Он с собой открыл просторы миров божественных, словно врата отворились в иные слои мироздания. Алексей уже привык к тем проявлениям великих божественных душ, имеющих мужские и женские облики, которые были бестересными участниками происходящего. Древнеславянские божественные учителя становились для него постепенно такими же ясно воспринимаемыми, как и Иисус. Если поначалу Рада, обучая Алексея, старалась использовать понятное ему именование божественных проявлений, то потом и она, и Благослав рассказывали ему многое о древнейших знаниях, сохраняемых тысячелетиями, и о многих божественных душах. Понимание того, что одних и тех же божественных посланцев могли именовать по-разному – разные народы, и что на протяжении истории Земли таких посланцев к разным народам было много, уже не было для Алексея ошеломляющим. Прекрасен был Благослав, стоящий перед людьми и вещающий о Бога. Плавно лилась его речь. Из великой глубины, где произошло слияние, поднимались слова которые наполняли слушающих глубином покоем и ощущением единения всех. Эти слова, они просто получали звучание с помощью материального тела благослава. Безсредный исчез прежний иногда суровый старец. И волицо он глаза, всё тело сияли сейчас светом особенным. видимым только для зрения души, но ощущаемым всеми, даже теми, кто еще не обрели всей полноты и сновидения. Он говорил от Бога, а не от Себя. Ему внимали душами в особой тишине, с великим почтением и благоговением, все присутствующие. Он был открытым проходом для потока божественных силы, любви и силы. мудрости. Благослав плавно ввёл всех в единую медитацию, в которой сознания общинников соединялись с божественным светом на той глубине, которая была доступна именно каждому из них. Это было так, словно текла мощная и плавная река света, в которую каждый входил на свой уровень, на доступную глубину. А для тех, кто был уже готов к большему, сей поток света позволял втекать в океан божественного всеединства и растворяться в нём. При совместном исполнении с особой силой и яркостью усиливалось восприятие каждой душой происходящего в медитации. Живой Бог был явлен всем. Он наполнял тела пронизывал собою все пространство вокруг. Ярко сиял в пространстве мироздания проходу «Божественный мир», который открывал собой Благослав. И сквозь этот проход легко было погрузиться в божественную утонченность и сияющий свет. Даже те, кто были пока еще не особо велики душами, испытывали величайшие блаженства – от соприкосновения с божественным сознанием, величественным, всесильным, всемогущим и в то же время добрым и нежным, именуемым родом изначальным, свароком. Любовь и единение душ божественных и душ стремящихся к божественности были так прекрасны. Через такую совместную медитацию Каждый присутствующий мог продвинуться в своём собственном развитии, получая опыт пребывания в божественно утончённых состояниях. Когда медитация закончилась, то ещё долго сохранялось состояние великой, прозрачной тишины пространства. Общинники постепенно расходились по полянам. Алексей же все еще старался не потерять удивительное ощущение себя души, которое сбросило земные оковы. Ему казалось теперь это состояние столь близким, родным. Он сел на краю поляны, прислонившись спиной к стволу дерева. Вдруг он вспомнил, что испытывал нечто подобное этому единению душ подвижников в совместной медитации прежде. Но когда? Картины всплывали, словно сами собой, а Алексей был их участником так же реально, как иногда это ощущается во сне. Но это был не сон. Он видел себя в одной из общин первых христиан. Это был он, но в то же время не совсем он. Алексей попал в другие время и пространства. Нынешний материальный мир вокруг – Ещё из сезвосприятия совсем. Тот, кем тогда был Алексей, участвовал в собрании христианской общины. Он ощутил себя не молодым, стройным мужчиной с удивительно ясным взглядом. Перед собравшимися выступал глава общины, проповедующий учение Иисуса. Божественное сияние обнимало говорящего и всех его слушателей. Свет тёк сквозь его тело, Всеи свет наполнял духовное сердце слушателей и благоприятствовал соединению душами в едином сердце Христа. Как же ликовала каждая такая душа от соприкосновения с сим светом великим. Как все они наполнялись счастьем от ясного ощущения присутствия Бога в своих телах и везде вокруг. Алексей ощущал себя как бы немного другим человеком, но всё же это был он сам. Он был там одним из любящих Иисуса и стремящихся жить по его учению Христа. Все были тоже озарены этим вдохновенным стремлением. Он оживил картины того времени, люди, их жилища. Они были в скромных чистых одеждах, Их быт можно было бы обозначить как скудный, бедный. Но это было совсем не так. Их жизнь была полной, насыщенной пищей для душ и стремлением к жизни со Христом в каждом духовном сердце. Именно духовная наполненность делала счастливой такую их жизнь. Вообщине были и мужчины, и женщины, и дети, и все они были как родные друг другу, хоть и не были родственниками по плоти. После выступления главы общины люди по очереди каялись перед всеми общинниками в своих неправильных мыслях или поступках, которые сами считали недостойными. Всё, что замечали они дурно в себе, обнажалось, чтобы быть устранённым. Иногда они просили прощения за такие свои поступки и помыслы, которые большинство людей даже не сочли бы греховными. Такой кристальной чистоты и честности пред Богом и друг перед другом старались достичь они все. Каждый слушающий исповедника искал в себе даже малые следы обсуждаемого порока, который мог бы вызвать подобный грех, и стремился тоже очистить от такой возможности из себя душ. Как искренне любили друг друга они все, как он любил их всех. Как устремлены они были к стяжанию жизни в Царстве Небесном. А потом он увидел воинов с копьями и мечами. Услышал крик «Римляне!». Паники не было, люди не защищались. Они были готовы к принятию смерти вслед за Христом. Но когда воины стали грубо, как стадо скота, сгонять всех и связывать, то начали плакать некоторые дети и, Несколько женщин поддались страху и стали кричать. Глава общины начал говорить, пытаясь словами образумить нападавших и успокоить своих. И он был тут же убит. Тот, кем ощущал себя Алексей, бросился, чтобы закрыть своим телом от удара бича женщину, прижимавшую к груди младенца. Он попытался сказать что-то, чтобы остановить нападавших. Но его тело было пронзено ударом копья и не было. одного из всадников. Он увидел свое окровавленное тело сверху. Потом он с любовью величайшей подумал об Иисусе и увидел Иисуса, протянувшего руки для объятий. Алексей вернулся в действительность сего дня. Что это было? Это реальность? Это в самом деле было со мной. Но как это возможно? Погослав подошёл. Ну что, теперь знаешь, как ты жил в другом теле прежде? Разве возможно так увидеть прошлое? Возможно. Сам теперь ведаешь сие. Способности к постижению, познанию у человека души весьма велики. Можно увидеть и свое прошлое, и прошлое другого человека, и прошлое целых стран, народов. Но слишком увлекаться ныне развитием этих способностей тебе не нужно. Довольно от того, что ты познал реальную возможность этого. Когда будет надо, Бог покажет тебе все, что необходимо. Теперь ты знаешь это уже на собственном опыте, и всего довольно пока. Всегда, в вечности и бесконечности, людям должно искать единое божественное начало. Именно умению быть в единении с Ним, растворив в Нем себя отдельность, и следует посвятить Тебе ныне Свои усилия. Глава пятая «Живая земля». Однажды Рада сказал Алексею, «Теперь я должна показать тебе землю». «Что значит «показать землю»? Объясни». Рада засмеялась. «Но не вот эти комочки почвы, которые мы привыкли ощущать под ногами и именовать землей, а землю-мать. Я должна показать тебе красоту и величие нашей земли». Меня ещё девочкой начал учить этому мой отец. Очень важно не просто умом понять это, а увидеть душой. Собирайся. Мы должны будем подняться немного повыше в горы и пожить там. Это было особенное путешествие. Они шли налегке. Реда легко обеспечивала их потребность в пище, причём вкусной, питательной и всегда вдоволь. Она ловко, как мальчишка, могла залезть на кедр и набрать шишек, полных орешков, или собирала растения, у которых съедобно были листья или корень, а еще грибы, которые словно сами его пекали ей навстречу. Как ты находишь все это? Ты будто не ищешь, но знаешь, где что выросло. Немного, разумеется, знаю, в каком месте что произрастает лучше. но более этого, ведь Бог знает, что нам сегодня лучше пригодится для трапезы. Вот и собираю его малые дары. Рада нежно улыбнулась и продолжила: "Но важнее его дары высшие, духовные, то, что раскрывает он перед тобой ныне". За многа заходов, постепенно расширяя кругозор Алексея, Рада объясняла и показывала ему все новые ступени познания. новые пласты знаний о мироздании, в котором они шли телами и жили душами. Они постепенно поднимались в горы, останавливаясь в тех местах, которые Реда выбирала в качестве особо удобных для восприятия Алексеем того, о чем она рассказывала. Они вновь и вновь любовались красотой открывающихся пред ними величественных просторов. И каждый раз Алексей наполнял ощущение того, Что его любовь ко всей этой красоте, к величию природы, становится ещё и ещё обширней. В тот рань не встали до рассвета и шли в лёгком предрассветном тумане. Лесовый круг закончился, и они вышли на пологий уступ, который подобно острову поднимался над белым морем тумана. Туман окутывал всё внизу, словно пушистое белое одеяло. Воздыбы из него только некоторые верхушки деревьев, как маленькие островки. А затем начал восходить солнце, окрашивая всё в золотисто-розовые оттенки. Дивна была красота божественного творения. Попробую ощутить и заполнить собой душой всё пространство, которое глазами видимо. А потом и дальше, то, что глазами не видимо. Важно сейчас увидеть зрением души, сколь велика наша земля, хотя перед взором интересным открывается лишь маленькая часть её поверхности. Посмотри, необъятность этих просторов теперь заполнена нашей любовью, любовью у нас душ. Причём любящая душа может легко пересекать границы материального мира и вплывать в простор божественного света. Теперь любящим духовным сердцам познай, что наша земля мать живая. Каждый человек является её сыном или дочерью. И не только люди, но все существа на её поверхности живущие есть дети и матери земли и бога отца. Они дали нам возможность родиться и развиваться именно здесь, в этом удивительном и прекрасном сотворённом мире. Причём мы связаны с землёй почти так же, как, например, деревья. Но деревья это ощущают всегда, потому что их корни не дают им об этом забывать. Люди же тоже имеют свои корни. Но эти соединяющие нас с землёй корни могут быть видимы лишь душой, а не интересными глазами. И человек может научиться ощущать и их, и тоже, разумеется, не материальное, но из тончайшего божественного огня состоящее сердце земли. И так мы с Землей соединены. Сейчас лишь очень немногие люди понимают, сколь накрепко связаны мы здесь живущие и сама наша Земля-Мать. Живая, чувствующая, огромная душа. Это только кажется, что каждый человек существует сам по себе. Нет, влияют люди на Землю, и Земля им отвечает соответственно. Прежде очень многие народы поклонялись Земле-Матери. Может наивно было то поклонение, но суть его была истинной это любовь и благодарность к земле. А теперь то же самое очень важно осознать тебе. Восходящее солнце согрело воздух, туман постепенно рассеялся, роса испарилась. Они позавтракали, а потом Рада предложила: "Ложись сейчас здесь". Тот место очень хорошее. Здесь легко ощутить, что мы только лишь телами лежим на поверхности земли, причём эти тела наши лишь крошечные частички всего творения, а в глубинах любовь земли материнская. Алексей лёг и легко погрузился душой в тот свет. Это было столь удивительно оказаться в море света, который был под их телами и казалось не имел границ. И легко было слиться с этим светом. Рана продолжила. Более того, у земли есть как бы собственное духовное сердце. Это сердце состоит из божественного огня. Оно в центре. Ты можешь соединиться с этим сердцем земли. По корню, который уходит из духовного сердца внутри тела в глубины, можешь ты погрузиться в ту сияющую любовь сердца земли. Это особый центр огненное ядро земли. Именно через этот центр в том числе можно легко проникать в море божественного огня нашего творца, далеко за пределами земли. А затем и подниматься в мир человеческих тел, будучи в единении с этим божественным огнём. Именно так поступает наш божественный учитель. Они могут проявлять себя для живущих на земле людей. например, в виде невысоких сияющих обликов, которые оказываются видимыми поклоняющимся, а могут быть и намного большими, словно встают огромные горы света над землей. Ощути, что душа человеческая, любовью к Богу наполненная, это и есть маленький храм, а земля-то храм великий. И горит в алтаре сего храма огонь неугасающий в сердце земли матери». Сердце земли принадлежит каждому, кто его познал. Ощути сердце земли, как свое сердце. Так любовь Божия ко всему в творении становится постепенной твоей любовью. Рада надолго замолчала, позволяя Алексею все это испытать. Когда всё личное отдельное исчезло в этом растворении, она продолжила: А теперь попробуй подняться из тех глубин огненной любовью Божьей. Алексий понял, что ему не позволено из безкрайности любви Творца, подобно лучу от солнца великого, нести свет и любовь в мир тварения. Огромный сияющий облик с лицом Алексея и руками ласкающими всё живое поднялся в небо, при этом сохраняя во себе неразрывность с великим источником света огня, от которого никогда не отрывается его луч. Этот источник Творец, Два шестая. Свобода от тела. Когда Рада с Алексеем уже возвращались, то случилось еще одно значимое событие. Они шли берегом реки, так как только вдоль русла была чуть заметная тропинка. Алексей спросил, «Отчего у меня не получается оставаться в том единстве с Богом, которое еще несколько часов назад казалось незыблемым, достигнутым навсегда». Не огорчайся, это естественно. Душа именно постепенно доливает свой путь до божественности. У тебя же очень быстро это получается. Ты даже не осознаёшь, сколько быстро. Вдруг из-за поворота показались трое незнакомцев. Эти трое мужчин, похоже, были испуганы тем, что их заметили. И это настроило их весьма агрессивно. Алексей подумал о том, что встреча с этими людьми не предвещает ничего хорошего. На несколько секунд он напрягся внутренне, ища способ, как он мог бы защитить Раду в случае нападения этих людей. Но Рада напротив словно начала наполнять пространство мягким, ласковым кустом покоя. Она взяла Алексей за руку. Этот покой заполнил Алексея уверенностью в том, что всё закончится миром. Рада поклонилась незнакомцам земным поклоном. Алексей последовал её примеру. Она продолжала окутывать пространство лаской и спокойствием. Она произнесла приветствие: "Мир вам, люди добрые, здравия вам и пути лёгкого". Незнакомцы остановились в нерешительности. "И вам стало быть здравия, мой родознатцы", заблудились немного. Ответил один из них за всех. Алексей разглядел этих людей внимательнее. Они были похожи на беглых каторжников, немытые в изодранной одежде со следами от побоев. Сказанное с их стороны явно было неправдой. Но Рада выслушала спокойно и доброжелательно те слова. Потом нарисовала прутиком на песке карту, как река течет, где тропинки есть, где дороги проезжие, где заставы, всё рассказала подробно. Рассказала и то, как им омонитиры иметь, если не примет на путержать хотят. Вот если сюда пойдёте, ещё 3 дня пути и сторожка охотничья будет. Люди там бывающие всегда оставляют небольшой запас еды и одежды. А дальше на север места нехоженые и дикие. Можете встретить и там роды. Потом она сорвала листья таволги и дала тому, кто наиболее уверенно ее слушал и вел беседу. А вот листья эти от ран лечит, воспаление снимает. Заварите и пейте дня три. Их экраном перекладывать можно, быстрее за живот. Но в чем отвар-то сделать? Рада вынула из холщовой сумки и подала глиняный горшочек, в котором она готовила им с Алексеем еду. Если на угли горячие ставить, а не в жаркое пламя, то долго прослужит, не лопнет. Разошлись. Незнакомцы скрылись из видов. Спустя некоторое время рада произнесла, словно извиняясь. Оплошала я, не заметила их приближения. Ни разбойники они, родокопы, с прииска бежали. От Демидовых или с казенного завода. Труд подневольный там хуже, чем на каторге. Заметил, что руда у них в кожу уелась, век не отмоешь. Они сами от всех прячутся. Убить нас они могли, конечно. От всего и всех вокруг эти люди ждут только зла и беды. И сила душ уже в ненависть они готовы были влить. Но на дорогу зла они еще встать сами не решились. Вот и попробовала миром. Вроде получилось. «Да». У тебя здорово получается. Всё про каждого человека с первого взгляда понять можешь. Это потому, что я душой смотрю вместе с Богом. Тогда виден другой человек словно цариком, со всем плохим и хорошим, что в нём есть. У меня так получается иногда только, когда Бога в себе ощущаю ясно. А вот сегодня У меня прежде никогда страха не было за жизнь свою. А теперь я за тебя боюсь. Но ну, не то чтобы боюсь, но несколько мгновений было, когда страх возникать стал, что защитить тебя не сумею. Как с этим быть? Не просто это. Оттого, наверное, и придумали люди монашества, чтобы не был связан человек узами прочными с другими людьми. И многие волхвы в прежние времена на Руси Не заводили семея, чтобы личное не могло помешать божественному в них. Но я вот не хотела бы отказываться от всего, что у нас с тобой есть на ней. Сколько и вместе телами на земле пробудем, то только Богу ведомо. Но эта наша любовь, она на благо, знаю это, сердцем ощущая. А за тела свои бояться нам не следует. Будем делать мы всё, что от нас зависит, чтобы защитить близких людей. Но если не сможем, Ты умеешь надо принять смерть тел и своего, и тех, кого всем сердцем любим. Это не просто. Сама про это много думала. На дедушку смотрела и видела, как он в уходе отца моего печалился. Хотя знал, что папа теперь в мире Божьем. Разные про тебя и себя думала. Как поступать стану, если не мне, а тебе тело твоему смерть угрожать будет, которую я не в силах отвести. Затем видные эти люди нам повстречались, чтобы мы с тобой поговорили про это. Да, возможно, свобода души от живого тела. Это великая свобода в единении души человеческой с Богом. Ты уже испытывал это не раз. Знаешь, сие счастье великое. Но можно научиться жить в этом единении все та и его не терять, даже если опасность тело грозит. Если надо будет, то можно просто оставить тело. Разумеется, если Бог то позволит, и уйти в единении с миром божественным навсегда. Арада долго молчала, потом продолжила: "Сейчас покажу тебе одно упражнение, которому меня дедушка уже учил. Оно позволяет постепенно преображать состояние той части души, которая прочно соединена с телом от самого рождения. Так можно постепенно убирать в себе низшую природу человеческую, для которой естественны страх за безопасность тела, голод, жажда и многое другое, необходимые для выживания тела в этом мире. Чтобы не терять единство с Богом в разных ситуациях, может человек, уже хорошо познавший единение с божественным миром, учиться полностью подчинять тело и ум объединённым воле души и воле Бога, которые пребывают в неразрывном слиянии. Они вышли на простор, с которого далеко были видны река, луга, лес. Вот ты видишь сейчас эти дали прекрасные. Выбери что-то приметное вдали. Теперь посмотри, как сила внимания направляет осознание тебя души через глаза тела. Эта словно невидимая, прозрачная часть тебя устремляется туда, куда-то намеренно устремил взгляд. А теперь проделай обратное. Устреми взгляд души в те лучины света, которые познавал в эти дни. Почувствуй, как ничтожно мало тело, и как с другой стороны велик безкрайний и наполнен ощущением любви и единства мир божественный. Ощути полное растворение и исчезновение обособленности себя души в создателе всего. Пусть будет только единение с ним, только он. В нём жизнь вечная, в нём свобода, радость, блаженство. В нём явным становится то, что душа и Бог теперь есть одно. А теперь многожды проследи тот путь, который совершает душа, когда перемещается внимание туда-сюда. между миром плотным и миром божественным. В теле раскрывается явный проход из одного мира в другой. Поперетекай сквозь него, не соединяясь с телом, но проходя насквозь. Потом можно будет научиться так протекать сквозь все важные энергетические центры в теле, причём в любую сторону относительно тела. Но это не сразу, а постепенно получаться станет. Бескрайний простор божественной любви, он ведь есть везде, и вверх, и тело, и вниз, и во все стороны. Это было очень интересно для восприятия Алексея. Он душой проплывал сквозь тело, оставаясь свободным от него. Рада продолжила. Да, правильно у тебя получается. Подниматься из глубины, надо не уплотняясь, не покидая тончайности любви божественной. Ощути, что когда в тере нет тебя прежнего, то Бог может смотреть сквозь твои глаза, проевать свою божею любовь, нежность сквозь оболочку твоего сердца духовного в этот видимый мир. Как же проводить свет сил сквозь твои руки? И это нужно освоить. Тогда можно будет иметь такое тело, через которое Бог может проявлять себя во всей полноте, когда это ему надо. Мой дедушка сказал, что если суметь всему этому научиться, то можно будет из тела уходить душой так, чтобы тело, например, боль совсем не ощущало. А если тело пора смерть принять, срок тому подошёл. то можно его условно ненужную одежду без боли, без страха оставить и больше не возвращаться в него. Ты должен знать, что если нужно будет, то я смогу так поступить, и никакие поче земные не смогут этому помешать. Так мой отец покинул тело и вошёл в божественное всеединство. Теперь я и тебя должна тому научить. Когда легче будет пройти те испытания, без которых в жизни земной обычно не обходится. Да, сейчас мне это лёгким кажется. А как в камере тёмной или перед палачами, того не знаю. Хорошо бы, чтобы ни тебе, ни мне не пришлось проходить через это. Но важно иное. За всеми тяготами и страданиями этого мира есть по другую сторону от мира материи. Великий покой Божий, вечно его блаженство, единство с творящей силой. И ты и я знаем это уже. А еще из того слияния возможно божественное сотворчество. Так и книгу писать будешь, чтобы Бог в ней глаголил то, что людям на ней узнать пора. Так в слиянии великом всегда вместе душами мы быть сможем, даже если разлучены будут тела. Рада замолчала вдруг, словно увидела что-то вдали. Алексей обнял её заботливо и нежно, словно стремясь защитить от любой беды, темном в состоянии мисбеда души, которое познал. Ты что-то увидела? Нет, показалось, наговорила всякого про разлуку. Вот и сама себя испугала.